Она заставила родни все описать от и до. Он очень старался, но наверняка тут ничего не скажешь. Потом они несколько раз предлагали меня туда отвезти, но я не знаю, не знаю, стоит ли что-нибудь предпринимать. Как я в тот момент отреагировала, точно не помню, но в целом я тогда отнеслась к сообщению довольно скептически. Честно говоря, я склонялась к мысли, что Крис и родни просто напросто все выдумали. Я не хочу сказать о Криссе и родни ничего особенно плохого, это было бы несправедливо. Многое в них мне в общем-то нравилось, но факт есть факт. Их отношение к нам новенькими особенно крут было далеко не простым. Криссе при своем высоком росте выглядела очень эффектно, когда стояла выпрямившись, но, кажется, не понимала этого и почти все время сутулилась, чтобы быть как все остальные. Часто поэтому она походила скорее на ведьму, чем на кинозвезду. Тем более, что у нее была неприятная привычка тыкать в человека пальцем перед тем, как что-нибудь ему сказать. Она никогда не носила джинсов, только длинные юбки, и на ней были маленькие очки, как-то слишком вдавленные в лицо. Она была из тех с т о р о ж и л ы х что по-настоящему радушно встретили нас летом, когда мы приехали, и поначалу я была очень ею увлечена и старалась прислушиваться к ее советам. Но прошло недели, я стала смотреть на нее более критически. Странноваты были ее постоянные упоминания о том, что мы из Хелшема, словно этим можно было объяснить почти все, что мы говорим и делаем. И она то и дело нас что-то спрашивала о Хелшеме, об о всех мелочах, как сейчас меня спрашивают мои доноры. И хотя она задавала эти вопросы как бы мимоходом, чувствовалось, ее интерес не случайен, что-то за ним кроется. И еще мне б р о с а л о с ь в глаза, что она часто пытается нас разделить. Кто ведет одного в сторонку, когда несколько человек занимаются чем-то вместе, т о пригласит двух к чему-нибудь присоединиться, оставляя двух других неудел, всякое такое. Где к р и с и там всегда был и ее бойфренд родни. Он собирал волосы в хвостик, как рок-музыкант с е м и д е т ы х годов, и много рассуждал о таких вещах, как реинкарнация. Мне он в общем нравился. но слишком уж сильным было влияние на него к р и с с и о чем бы ни возник спор, заранее ясно было, что он возьмет ее сторону, и стоило к р и с и сказать что-нибудь хоть капельку забавное, он принимался фыркать и качать головы, как будто это невероятно смешно. Пожалуй, получилось немножко несправедливо к этой паре. Сравнительно недавно мы стоми м их вспоминали, и он очень неплохо о них отозвался, но я просто хотела объяснить, почему так скептически отнеслась к словам Рут. о том, что они якобы видели ее, возможно и я. Поначалу, повторяю, я не поверила и предположила, что Криси что-то замышляет. И еще одной причиной, чтобы во всем этом усомниться, была сама картина, которую нарисовали Криси и р о д н и женщина работающая в симпатичном офисе за окном во всю стену. Мне в тот момент показалось, что очень уж это смахивает на мечту о будущем, которая, как мы знали, была тогда у Рут. Насколько помню, той зимой мечты о будущем обсуждали главным образом мы, новички, хотя к о е к т о из с т р о ж и л о в тоже в этом участвовал. Те из них, что постарше, особенно уже приступившие к подготовке, иной раз стоило начать с такому разговору, тихо вздыхали и выходили из комнаты, но мы этого поначалу даже и не замечали. Я не очень-то понимаю, что происходило у нас в г л а в а х когда мы беседовали на эти темы. Скорее всего, мы знали, что всерьез о таком говорить невозможно, но чистым фантазированием это для нас, я уверена, все-таки не было. Мне кажется, это давало нам возможность, когда х е л ш е м остался позади, хотя бы какие-нибудь полгода до всех разговоров о работе помощниками доноров, до уроков вождения, до всего остального время от времени забывать, кто мы в действительности такие, забывать. Что нам говорили опекуны, забывать услышанное от мисс Люси в тот дождливый день и все теории, которые мы выработали между собой за годы. Долго, конечно, так продолжаться не могло, но, повторяю, на эти несколько месяцев мы каким-то образом смогли устроить с е б е уютную отсрочку во время которой нашей жизни иной раз представлялась нам лишённой обычных ограничений. Когда я вспоминаю теперь, мне кажется, что мы множество часов провели сидя после завтрака. в наполненной паром кухне или с н е с т ь далеко за пол н о ч ь у полу п о г а с ш е г о камина, поглощенный обсуждением планов на будущее. Никто из нас однако не брал слишком высоко. Не помню, чтобы кто-нибудь заявил о своем желании стать кинозвездой или чем-то подобным.